Она тут же отпрыгнула назад, подальше от Ян Сюэ. У Ян Сюэ появилась отличная возможность убить её, но она ею не воспользовалась. Вместо этого она развернулась и убежала в метеоритную формацию. Шиян был удивлён. Ян Сюэ явно сдерживалась. Она бы могла легко нанести удар Хэцингмань, которая была занята уклонением от печати жизни Шияна. «Не лезь не в своё дело!»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 же кивнул и повернулся к воинам божественной земли Пен Лэ, что были и за его спиной. «Помните слова Мисс Цао»? Сначала семь шагов вправо, потом 5 влево». «Хорошо, я пойду первой», — сказала Цао Джулан и вошла в формацию. В центре большой и невероятно жаркой пустыни, изнеможенная фигура медленно перебирала руками и ногами.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 Такое преобразование сосудов было признаком прорыва из сферы бедствия в сферу Земли. Глава 232. Сфера Земли. Под песчаной дюной. Все тело Шияна ярко осветилось из-за переполненной глубоким ЦИ сосудов. Его сухожилия тоже впитали немного глубокого ЦИ и стали более прочными. Глубокое ЦИ безостановочно циркулировала по его телу и стелилась как луч света»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 Шиян затаил дыхание и стал медитировать, пока Глубокая Ци преобразовывает его тела. «Ха!» – неожиданно раздался голос Ледяного Пламени из Крового Кольца. «Ты собираешься прорваться в сферу Земли?» «Да». «Это отлично!» Тон Ледяного Пламени стал неожиданно злобным. «Используй энергию сути пламени, чтобы закалить сосуды во время преобразования. Это сделает их более крепкими и эластичными».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 В этот момент произошло множество вспышек света. цао жи Пан-же, лонг Сэ-куй, ян цинь мань и еще около сотни воинов появились в пустыне. Хоть они вошли в один древний массив, но по какой-то причине они появились все в разных местах. Пан-же, жи и десяток воинов, что не принадлежали к их силам, оказались в одном районе.